то общего у постмодернистов по обе стороны баррикады, так это присущая им самоуверенность, переходящая порой в высокомерие. Они могут любить и даже похваливать отдельных писателей старшего поколения, хотя предпочитают их мёртвыми или забытыми, но всё же в целом испытывают к своим предшественникам полнейшее равнодушие. Мне не совсем удобно говорить это, сказал Джон Кэссел в интервью журналу «Фэнтези Ревью». Однако многие произведения, которые мы называем лучшими в жанре, ни в какое сравнение не идут с лучшими образцами английской и американской литературы последних двух столетий. Мелвилл, Набоков, Фланнери О'Коннор, Джейн Остин, Фолкнер, Конрад. Эти писатели, что ни говори, по всем статьям лучше, чем «чем» Герберт Ханлайн, Азимов, Железный и другие. Упомянутые фантасты, возможно, будут удивлены, что кому-то понадобилось проводить такое сравнение. И всё же, как вы могли заметить, Кессела такое положение удручает. Если мы хотим пробиться в высшую лигу, продолжает он. нам нужно научиться играть по правилам высшей лиги. Слушайтесь внимательно и вы услышите за этой метафорой хвостливую мысль, что фантастам под силу кручёные мячи Фокнера и резаные подачи на Бокова. А местоимение мы означает, что и для себя Кессол уже застолбил местечко в сборной. Такого рода амбиции ничужды никому из постмодернистов. Все они птицы высокого полёта. А уж если начнут играть всерьёз, то куда там всякой мелюзге вроде Ханлайна, Азимова и Кларка? Не конкуренты. Комментируя этот феномен, Джеймс Патрик Келли писал о своих собратьях-постмодернистах. Эти амбиции заставляют их тратить время на написание лихо закрученных рассказов. Хотя те же самые деньги, причем с меньшими умственными усилиями, они могли бы грести, романтизируя эпизоды измучеников науки. Примечание. The Mice of Science. Фантастический телесериал, популярный в середине 80-х годов. Конец примечания. Эти амбиции поддерживают их, когда они выходят из библиотек, пошатываясь под тяжестью связок книг, которых никто не брал с полки с 1962 года. Раз уж они решили выделиться в этом перенаселённом жанре, то им надо писать вещи только экстра-класса. Это высказывание наводит нас на ещё один интересный момент на ту любопытную смесь уважения и презрения, которую испытывают постмодернисты к своей аудитории. Они со охотой затратят целый месяц дополнительно, занимаясь исследованием именно тему, какой была планировка нижних палуб испанского галеона или как Моцарт на самом деле писал своё второе имя, чтобы сотворить один единственный рассказ, гонорар от которого не окупит даже расходы на еду в течение этого месяца. И всё лишь потому, что они якобы знают, чего ждут от них читатели. Но ну, а если читатели ждут совсем не этого, то то они будут носить воду решетом просто из любви к искусству. Когда постмодернисты пришли в жанр, научная фантастика пребывала в нетипичном для неё состоянии самообезличивания. Вот как позже написал об этом Стерлинг. Научная фантастика дрейфовала без руля и без вертил по воле любого коммерческого ветерка. Новая волна так ничего и не дала мне. Я вырос на ней, но теперь она пожелтела и начала курчавиться по краям. Точь-в-точь точь как обложки старых новых миров. Примечание. New Worlds Английский научно-фантастический журнал 60-х годов. Программный орган фантастов «Новые волны». Конец примечания. Никто уже не боролся за лидерство в научной фантастике. Новые авторы, бия кулаками в грудь, пробивали себя поодиночке. Но ни одной хоть сколь-нибудь сплоченной группы, готовящей тайный заговор с целью свержения и разрушения святынь, и в помине не было. лучшие писатели молчали. Староволнисты и нововолнисты забили друг друга дубинками до состояния глубокого критического обморока. Писатели из группы Праздника труда либо почивали на лаврах, иные из её лучших членов вообще написали очень мало в то время, либо потихоньку работали над большими серьёзными книгами, которые, как они надеялись, или выведут их из гетто в большую литературу или хотя бы привлекут к ним внимание критиков. Бред Fever Dream Джона Эрра Мартина и Нет врага кроме времени No Enemy But Time Майкла Бишепа. Вот основные работы этого периода. В общем, часовые отсутствовали на своих постах, а сторожевая сигнализация была отключена. В рубке управления звездолётом не было ни души. Мягким светом горели экраны, и пульты тихо гудели сами по себе, ожидая чьей-то твёрдой руки. На дворе был 1980 год. Детишки Пинком отворили дверь и замерли, немного напуганные, зажмурившись от внезапно вспыхнувшего яркого света. Короче, не успели постмодернисты начать свою карьеру, как тут же попали в круговорот событий. Вскоре начали образовываться союзы. Первыми в поход выступили киберпанки, проявив при этом организованность, невиданную со времен футурианцев. Примечание. Футурианс – объединение американских фантастов и фэнов, образовавшихся в 40-х годах. Членами этого объединения были... Дональд Вольхим, Джеймс Блиш, Дэймон Найт, Айзик Азимов, Фредерик Пол и многие другие известные писатели. Что же касается гуманистов, то они поначалу лишь поглядывали на соперников с иронией, не желая участвовать в этих детских играх. Однако вскоре некто, скрывший своё имя под псевдонимом Винсент Омниаверитус, начал выпускать на Ксероксе одностраничный фензин Дешёвая правда Chip True, ставший де-факто пропагандистским органом движения киберпанков. Вызывающий, лишённый копирайта и свободно рассылаемый по почте всем, кто, по мнению Винсента, стал бы его читать, это издание неожиданно оказалось весьма влиятельным. Сентенция, открывавшая первый номер, покуда американская научная фантастика, как динозавр, упал в землю в спячку, по книжным стендам лазают юркая ящерица и её сестрица фэнтези. Не только бросало вызов существующему положению вещей, но и показывало, что Винс за словом в карман не лезет. Когда он вздымает руки горьев в классической позе проповедника, предающих анафеме недостойных с неба сыплются жабы. Тем не менее, в то время и прото-киберпанки, и будущие гуманисты по-прежнему встречались на семинарах, обсуждали рукописи друг друга, а в перерывах между встречами яростно барабанили по клавишам пишущих машинок, забыв о бурях за окном. И все же, если вы стремитесь к реформации и переустройству всей фантастики в целом, то просто удовлетворить свое чувство Творца для этого мало – Чтобы добиться какого-либо влияния, нужна популярность. Следовательно, речь идёт о способе заработать очки. Как это сделать? С одной стороны, получить место в антологиях "Лучшие вещи года" явно недостаточно. Не такой уж большой вес имеют эти сборники, но и завоевать их юга вряд ли реально, так как присуждение этой премии во многом зависит от прежней популярности автора. Вот почему многие из войн между киберпанками и гуманистами разыгрались в последующие годы во время банкетов по случаю вручения Небелы. Ну, а пока наши молодые таланты творят свои рассказы, с помощью которых они надеются преобразовать будущее, давайте поближе познакомимся с двумя из них гуманистами. Кони Вылес, в каком-то смысле самый большой иконоборец из этой компании. Она не только не придерживается обычаев, принятых на конвенциях, где собирается вся научно-фантастическая богема, но даже позволяет себе иметь вызывающий, нормальный внешний вид. Кстати, по этому поводу, вскоре после того, как она получила сразу две Небьевы, даже разгорелся нешуточный спор, настоящая буря в стакане чая, имеет ли право лауреат Небьевы носить воротнички а-ля Питер Пэн. В интервью журналу Mail Haidt Futures она призналась, что посещает церковь и что некоторые из своих лучших идей она почерпнула во время занятий в воскресной школе для взрослых. Для жанра, представители которого до сих пор защищают Галилея от Папы Урбана VIII и почти не маскируясь, продолжают нападать на испанскую инквизицию. Это едва ли не самая страшная ересь, но более того, Она даже начала писать для женских журналов. Причём не только этого не стыдится, но даже заявляет, что это даёт ей ещё кое-какие полезные навыки. Проза Улисс замечательна тем, что характеры своих героев она предпочитает раскрывать через сюжет и почти не пользуется для этой цели описаниями. Благодаря этой интересной технике её рассказы всегда легко узнаваемы. И это при том, что среди них нет и двух похожих. Уиллис намеренно пробует свои силы в самых разных манерах письма. Традиционный реализм пожарной команды «Фаервач» соседствует у нее со сказочными мотивами «Отца-невесты» «The Father of the Bride», а те с лихо закрученными комедийными ситуациями «Посиневшие луны» «Bluet Moon». И по всей видимости, она ещё не скоро остановится на каком-то одном типе повествования. Джон Кессел, высокий и спокойный человек с большими тёмными усами и своеобразной улыбкой, которая одновременно может быть и застенчивой, и самоуверенной. В Канзасском университете он получил степень доктора физики, тем не менее, работает сейчас в университете Северной Каролины. ассистентом профессора на кафедре английского языка. По его словам, благодаря этому он волен писать то, что ему нравится, не оглядываясь при этом на общепринятые вкусы и ба свои литературные упражнения, он не рассматривает как средство зарабатывать на жизнь. Хотя он специалист и в области физики, и в области английского языка, пишет он исключительно фэнтези. Правда, это такая фэнтези, которая интересна не столько своей фантастической стороной, сколько описанием реакции людей на необычайное. В лекторе, з Лектор, например, он описывает такую ситуацию. Некий преподаватель, читающий бесконечную и совершенно скучную лекцию, вдруг замечает в аудитории ожившую статую, стоящую прежде в студенческом городке. Однако никто, в том числе и сам лектор, не хочет принять самый этот факт, потому что такого просто не может быть. В результате факт так и остаётся необъяснимым. Хотя произведения Кессела весьма известны, написал он не столь много, причём значительную часть с авторстве Джеймсом Патриком Келли. В основном это те их вещи, которые были задуманы как части единого целого, и позднее составили роман Берег свободы. Freedom Beach Уже само существование Вылис и Кессела было достаточно чувствительным для киберпанков. Сам факт, что эти авторы, пишущие очень сильные рассказы, состязаются с киберпанками за одно и то же ограниченное число наград, за ограниченное число мест в Омни, этот журнал даёт такую высокую ставку за слово, что любой писатель, если у него купят много рассказов, на эти деньги вполне бы смог прожить. Примечание: Первыми на странице Omnie прорвались как раз киберпанки, которые вообще нашли здесь очень тёплый приём. А литературный редактор журнала Ellen Detlow, благодаря тому, что поддерживала эту группу и что именно ей принадлежит честь открытия Уильяма Гибсона, была позднее даже провозглашена королевой панксовской научной фантастики. Примечание автора. Наконец, за столь же ограниченное внимание публики teil для киберпанка в большую угрозу